С минуту или две мы смотрели друг на друга, не говоря ни слова, и только затем начали потихоньку отмирать. «Вы хотите сказать, — медленно начала я, — что та девочка, которая разбилась вчера, выпав из окна верхнего этажа замка...» «Да, это была Надя, Надя Алтухова. Она тоже приходила к моей дочери. Вчера девочки как раз ждали ее прихода. Они с Аней созвонились по телефону, но не дождались». И не могли дождаться, потому что Надю вытолкнули из чердачного окна на самом верхнем шестнадцатом этаже. Его еще называют «технический». И опять, никто не знает, зачем девочке было подниматься на чердак, что ей-то могло понадобиться, кто ждал ее, зачем, с какой целью. И, как и раньше, охрана не видела никого постороннего, кто бы входил из дома, либо выходил из него. Никаких следов. «Почему вы решили, что ее именно столкнули вниз?» Разве нельзя допустить хотя бы в качестве рабочей версии, что Димочка по какой-то причине решила покончить жизнь самоубийством? Самоубийцы обычно оставляют записки. А Надя этого не сделала. И потом, у неё не было ровно никаких причин, чтобы решиться на такое. Но этого вы знать не можете. Мало ли, что творится в головах хоть их пятнадцатилетних. Нет, нет. Надя была довольно безмятежной, и я бы сказал, не очень далекой девочкой. Про таких говорят, что на уме-то и на языке. Она просто по складу ума и характеру не могла таить в себе ничего такого, чтобы не было известно окружающим. И тайн у нее никаких не было. Или какой-нибудь ерундой вроде того, что какой-нибудь мальчик не так посмотрел в ее сторону тоже. Но самое главное, когда следователи и эксперты осматривали чердак, они обнаружили там среды борьбы. Надя явно сопротивлялась, цеплялась за выступ карниза. На острых краях следы крови. И руки у девочки изрезаны. И потом, на чердаках всегда грязно. И чердак в нашем доме тоже в этом смысле не исключение. По следам, оставленным на пыльном полу, там кругом полно строительной пыли, следователи установили, что незадолго до Надя на чердак поднялся кто-то другой. Взрослый человек. Мужчина или женщина? Этого установить не удалось. Он был в резиновых сапогах, поэтому даже служебная собака не смогла взять след. Откуда вам стали известны такие подробности? Не забывайте же, не что я адвокат. У людей моей профессии множество связей даже в самых неожиданных местах, а уж в милицейских кругах тем более. Именно менты вам и сказали, что я была свидетелемцы гибели Нади. Мне просто показали протокол осмотра происшествия, и я увидел в нём вашу фамилию среди других. И как только я увидел вашу фамилию, так сразу вспомнил, откуда она мне знакома. И, как говорится, адвокат обязан хранить тайну клиента. Не будем уточнять этот вопрос. Просто примите на веру, что у нас с вами есть общие знакомые. Это очень походило на правду. За годы работы телохранителем среди моих клиентов не пребывали разве что библиотекарши и воспитательницы младшей группы детского сада. Моя клиентура и клиентура Ильинского зачастую имели очень много общего. И нет ничего удивительного в том, что меня могли передать ему по цепочке. Хорошо, подведем итоги. Что же вы хотите от меня? Этот вопрос удивил его еще больше. То есть как? Разве ваша профессия не телохранитель? Разумеется, я хочу защитить свою семью от изверевшего убийцы. Ведь он сужает кольцо. Разве это непонятно? Он подбирается к моим дочерям. У вас нет никаких доказательств. Да к чёрту доказательства. Если есть хотя бы одна 2000-ная процента вероятности того, что моя семья в опасности, мне этого достаточно. Угроза есть. Я чувствую это шкурой. Теперь лицо Аркадия Ильинского снова стало таким, каким я увидела его в первый раз. Маска с холодными глазами и тонким злым ртом. Про доказательства я сказала не затем, чтобы их у вас потребвать. Пожалуй, плечами Разбираться во всём это маловить убийцы дело не моё. Правильно. Ваше дело обеспечить безопасность Ирины и Ани. Это в первую очередь за те 2 недели, что вы у меня отработаете. На девочках не должно появиться даже царапины. Во вторую очередь, я попросил бы защитить в случае необходимости других женщин, которые живут или часто бывают в моём доме. Кто эти женщины? Домработница Фаина, приятная дама из разряда бывших учительниц. Затем медсестра-сиделка три последних года выхожающая Ира. И, конечно, те две одноклассницы дочери, которые, я надеюсь, будут продолжать к нам ходить, несмотря на весь этот ужас. В вашей квартире совсем нет мужчин, кроме вас. Если не считать моего шофёра, которого все домашние хорошо знают, нет. Ваме царство. Ещё несколько вопросов перед тем, как я дам ответ, возьму ли я за эту работу. Почему вы говорите только о двух неделях? Что, есть основания думать, будто к концу месяца опасность будет нейтрализована? Нет, конечно. Просто за эти две недели я рассчитываю закончить здесь все свои неотложные дела, взять отпуск и вывезти девочек куда-нибудь на другой конец света, где нас никто не достанет. По крайней мере, я буду рядом и сам смогу защитить их. Понятно. Еще вопрос. Почему вы решили нанять именно женщину-телохранителя? Потому что я не шовинист. И в отличие от большинства мужчин, Всегда готов отдать должное вашим женским деловым качествам. Женщины не пьют и не курят, внимательно следят за своим психологическим и физическим здоровьем, что очень важно. Не отклоняют необходимую помощь и зачастую принимают более взвешенные решения, хотя и не всегда. Кроме того, мужчины руководствуются в работе преимущественно логическим чутьём, а женщины ещё и эмоциональным. Вы интуитивно чувствуете угрозу. Ясно. И последнее, Таким образом, вы намеренно представить меня своей семье. Я вот тут, если вы не возражаете, я бы сказала им, что вы Краска бросилась ему в лицо. Он несколько раз моргнул глазами, сбился. Мне в который раз пришлось удивиться тому, как легко слетается этого человека маска железного рыцаря. Даже в груди что-то защемило ей богу. Я я хотел, мне пришло в голову сказать им Что вы, моя невеста? Что? Я намерен заявить, что вы женщина, на которой я хочу жениться. Повтори он на этот раз довольно твёрдо. Зачем? За тем, чтобы никого не насторожить и не испугать. Ведь расохрана каждый раз утверждала, что после убийства из дома не выходил никто посторонний. Не мне объяснять вам, Женя, что это может означать. Что убийца живёт где-то рядом. Может быть, даже в вашей квартире. Нет. Ильинский так резко махнул головой, что стало ясно, эта мысль уже приходила ему в голову. Сами подумайте, кого я могу подозревать? Домработницу? Это смешно. Эта женщина готова ронять слёзы даже над курицей, которую отправляют на сковороду, не говоря уже о том, что Фаину ввергает в тоску и трепет всё страшное и непонятное. Медсестру Она принадлежит к такому типу женщин, которые уже не встретишь в наше время. Настоящая мать Терезы. Терпеливая, ловкая, хозяйственная, самоотверженная и молчаливая. Вы сами увидите и поймете, что Алла никак не может быть убийцей. Так что… Для представителя такой циничной профессии, как адвокат, у вас слишком романтическая натура. Заметила я жестом подзывая официанта, который и без того уже смотрел на нас, как на бесполезных амеб, на которых вряд ли можно чем-то поживиться. Казалось бы, уж кому кому, а вам-то должно быть известно, что улица далеко не всегда выглядит как голова рез с кинжалом в зубах. Конечно, мне это известно, но именно потому, что я адвокат, я немного разбираюсь в людях, Женя. Ладно, время покажет, сказала я, вставая и закидывая на плечо сумку. Я принимаю ваше предложение. Мои условия: аванс и полное соблюдение конспирации. Аванс я готов выплатить в любое удобное время. А когда вы будете готовы приступить к делу? Сразу. То есть илленский, который поднялся вслед за мной и держал в руках взятую со спинки стула мою ветровку, отступил на шаг. Что значит сразу? То есть сейчас, в сию минуту? Да. А что вас удивляет? Но он недоверчиво окинул взглядом мою фигуру, одетую в простой спортивный костюм. Сперва я подумала, что он хочет дать мне деликатный совет, надеть на себя что-нибудь более представительное, прежде чем являться к нему домой. Но, как оказалось, Халёнов адвокатовал наволо другое. А как живые Вот так? Что вот так? Ну, разве вам не надо, как это называется, ну, экипироваться? Что вы имеете в виду? Взять подмышку гранатомет, закинуть за спину калашников и сунуть в карман парочку наручников? Это, конечно, преувеличение насчет гранатомета, но я думала, что у телохранителей есть какие-нибудь приспособления. Нельзя же работать вот так, совсем без оружия. Я ухмыльнулась, что выглядела совсем не по-женски, и похлопала Эльинского по плечу. что могло бы считаться и вовсе фамильярностью. Не беспокойтесь, Аркадий. Как вас? Можно без отчества. Ну зачем же такое понебратство? Мы же деловые люди. Эмильевич. Не беспокойтесь, Аркадий Эмильевич. Я не дилетант. Любой телохранитель обучен в случае необходимости использовать подручные предметы. В ход может пойти все, что угодно, вплоть до зонтика. Если это будет действительно нужно, то я шпилькой для волос смогу сделать очень многое. Кажется, клиент не особенно поверил. Я поняла это по его напряженному молчанию, с которым он сопровождал меня все время, пока мы спускались к автомобильной стоянке. И совершенно зря. Между прочим, Ильинский явно начитался дешевых детективов или насмотрелся бездарных сериалов, где каждая вторая спецназовка то и дело выхватывает пушку из закружевной резинки чулка, в лифчике у нее запрятана пара гранат, в каблуке заточка, а в губной помаде — яд. Раз-два, и дело сделано. Кругом ромашкой лежат десять поверженных амбалов, осталось только поправить свалившуюся с плеча бретельку бального платья. Лично у меня подобная трактовка образа телохранителя вызывала только усмешку. Ну да, очень хорошо представляю себе, как в случае смертельной опасности я вот так возьму и начну извлекать из каблука складную нож. Да еще и туфлю скинуть не успею, как тут-то меня и положат вместе с объектом. Я все же считаю, Женя, что в качестве моей невесты вам бы следовало придать себе... Но ну, немножко более женственный вид. Ведь ни у кого не должно возникнуть даже тени подозрений на ваш счёт. А значит, нам просто необходимо сделать из вас даму высшего света. Вы позволите мне потратить на вас немного денег? Как это называется? Сверхпрограммы. Никогда не стоит останавливать мужчину, если он идёт на такие жертвы. Пожалуй, я причаню.